«И знаешь, что она ответила?» — г а р и е т «Она ответила, как забавно. Лес как раз сейчас живет в коттедже. Ведь так зовут твоего отца». «Верно, Гарриет?» «Видишь ли...» Брайан постучал пальцем по своему виску, наклонившись ближе и, обнажив зубы в улыбке, «Я помню то, что ты рассказывала мне. Те немногие вещи, о которых ты не врала». Муж откинулся обратно, смакуя свои слова. «Тем вечером я ездил встретиться с твоей лучшей подругой», — сообщил он внезапно, поменяв тему разговора. а Шарлоттой?» Спросила я, ошеломленная. Я думал, что она тоже в этом замешана. Но несчастная корова понятий не имеет, что ты натворила. Не так ли? Я промолчала. Брайана несло дальше. Вчера я также навестил своего старого приятеля по рыбалке, Кена Харриса, «Что там произошло, г а р е т Твоему отцу удалось поговорить с ним и заставить отказаться обеспечить мое алиби? Или как?» «Нет», — возразила я. «Мой отец ничего не знает о твоих приятелях по рыбалке?» «Нет». «Ну?» «Этот человек все равно пьяница», — сказал он. «Понятия не имеет, кого видит, а кого нет. Хорошая новость в том, что он сделает вторичное заявление про меня. Они скоро узнают, что я находился там в течение всего того дня, хотя теперь...» Это не будет иметь большого значения. Верно, любовь моя? Очень скоро все узнают, что это сделала ты. Брайан поднялся и шагнул ко мне, взяв за запястье и тоже вытянув вверх из кресла. Как могла ты так поступить со мной, г а р и е т Я всегда любил тебя. Но тебе никогда не было этого достаточно, да? Звук машины, затормозившей возле дома, заставил нас обоих подпрыгнуть. Это мой отец с Алисой? Или Шарлотта? Брайан схватил меня за руки и толкнул к стене, в зону, не просматриваемую снаружи, так что и я не могла ничего видеть. Он изогнулся и осторожно выглянул в окно. Его глаза забегали туда-сюда. Ты ждешь кого-нибудь? Я вижу женщину в машине. Это должно быть Шарлотта. Она приехала ко мне. Вот только теперь я жалела, что позвонила ей. еще глубже в это втянуло, мне захотелось найти какой-то способ остановить ее приближение. Если бы Брайан ее увидел, то никогда не поверил бы, что она не имеет никакого отношения к похищению Алисы. Я отрицательно покачала головой, хотя он и знал, что я лгу. Брайан всегда все знал. Теперь... Это было достаточно ясно. Он скривил губы, резким движением потянулся назад, схватил мою сумочку, лежавшую на виду на журнальном столике, и ткнул ее мне в грудь, заставив взять. Затем, приложив палец к рту, наклонился ближе к моему уху и велел не издавать ни звука, пока мы ожидали неизбежного стука в дверь. Громкий стук все равно оказался внезапным. Тишина. Потом еще один удар. Я ждала, что она уйдет, как вдруг в замке раздался звук вставляемого ключа. Лицо Брайана застыло в панике, и он вцепился мне в руку, сильно сдавив пальцами запястье. «Это не Шарлотта». н а в е р н о это хозяйка коттеджа. За считанные секунды Брайан протащил меня через кухню к заднему выходу. За нашими спинами открывалась входная дверь, но мы уже выскочили наружу и спускались по боковой дорожке к калитке. Брайан не прекратил бежать, когда повернул с дорожки направо в направлении обрыва, Я вскрикивала, пока он мчался по улице, дергая меня за запястье и заставляя его гореть от боли. Несколько раз я умоляла его отпустить меня, однако его хватка только усиливалась. Он остановился лишь, когда мы достигли края обрыва. Воздух становился холоднее. Начинало темнеть. «Брайан!» «Скажи мне, где она?» — воскликнула я. «Я сделаю кое-что получше!» — усмехнулся он, вонзая ногти в мою кожу на руке, которую все так же крепко сжимал. «Я тебе покажу!» Но когда он уставился на океан, я ощутила такую же вспышку страха, какую наблюдала у него в тот день, когда он устроил пикник на пляже. Я проследила за его взглядом. Порывистые волны накатывались на песок пляжа, начинался прилив. Брайан ненавидел даже смотреть на воду. — Ты меня пугаешь. — Где они? — спросила я. Дрожащим пальцем он указал в направлении горизонта. Я посмотрела на его палец, вытянутый к морю. «Где они?» «Брайан!» — заорала я. Чувство беспомощности почти затопило меня к тому моменту. «Они там!» — ответил Брайан и кивнул в сторону открытой воды. Пятница, 21 апреля. две 2017 года. Когда я сегодня говорила по телефону с отцом, он наконец поведал, что сказала ему Алиса на острове Браунси, когда они смотрели на павлинов.